В библиотеку мы решили в итоге не заходить и вместо этого продолжили нашу прогулку, отчасти потому, что настроение в это утро у меня было совсем не книжное, а отчасти потому, что некоторые места я уже несколько дней не посещал. Моя экскурсия начиналась на автовокзале с облупившимися белыми скамьями снаружи и с расписанием автобусов, вывешенным прямо над ними. Так что если вы хотите узнать, когда прибывает Сент-Луисский экспресс, то должны чуть ли не забираться к сидящим на колени. Полная миловидная женщина за плексиглазовым окошком продает билеты. Сколько фильмов начиналось с такой же пыльной автобусной остановки где-нибудь в глуши. По главной улице ползет междугородний Грейхаундовский автобус и останавливается у кафе Ник и Бонни или у Тейлорского автовокзала. Над ветровым стеклом, где оно отливает зеленью, написано, что автобус идет в Хьюстон или Лос-Анджелес но по пути он останавливается в Тейлоре, штат Канзас. Читай, Галлен, штат Миссури. И вы удивляетесь, зачем? Передняя дверь с шипением открывается, и выходит Спенсер Трейси или Джон Гарфилд. Спенсер Трейси или Джон Гарфилд. Спенсер Трейси, 1900 и 1967. Звезда Голливуда первый в истории американского кино лауреат двух «Оскаров» подряд. Неоднократно снимался с Кэтрин Хэбберн, Джон Гарфилд, настоящее имя Джейкоб Юлиус Гарфинкль, 1913-1952, выступал в амплуа сходном с Кегни или Богартом, снимался в первой экранизации, 1946, романа Джеймса Кейна «Почтальон всегда звонит дважды», 1934 У него в руке поношный чемоданчик, а сам он напоминает бродягу или на нем шикарный городской костюм, но в любом случае ему нет никакого смысла здесь выходить. Второе любимое место. Жутковатая лавочка в двух шагах от автовокзала. Внутри сотни гипсовых статуэток. Аполлон, Венера, Давид, Микеланджело, Лорел и Харди, Чарли Чаплин, жакеи с кольцом в вытянутой руке для привязывания поводьев. Лорел и Харди. Стэн Лорел, настоящее имя Артур Стэнли Джефферсон, 1890-1965, и Оливер Харди, 1892-1957. Пара голливудских комиков, снявшихся в 1927-1951 годах, почти в 90 фарсовых комедиях, преимущественно короткометражных. Лучшими считаются ранние, снятые Лео Маккерри двадцатых начале тридцатых годов на студии хела роуча рождественские венки ждущие призрачными рядами кто бы их купил хозяин итальянец сам же и работал в мастерской за торговым залом и редко выходил к прилавку когда появлялись посетители будучи в галине я видел всего два или три образца его работы у какого-нибудь дома или во дворе но видимо сводить концы с концами ему как-то удавалось Однако самое зловещее в этих статуэтках — их белизна. Заходишь, и словно окунаешься в облака. Только здесь это Джон Кеннеди и распятый Христос. Саксонни же лавочку терпеть не могла, и каждый раз вместо этого заходила в аптеку посмотреть, не пришло ли каких-нибудь новых книжек. А я дал себе зарок, что перед отъездом непременно куплю тут что-нибудь на память. Хотя бы в компенсацию за все то время, что проторчал в этом заведении глазей по сторонам. Правда, никто больше сюда и не заходил. — Здравствуйте, мистер Эбби. — Я так и знал, что вы скоро придете. У меня есть для вас кое-что специальное. Подождите. Хозяин исчез в мастерской и через несколько секунд вышел с чудесной статуэткой королевы Масляной. В отличие от остальных, она была раскрашена, соответственно, книжным иллюстрациям. — Фантастика! Чудесно! Как вы... Нет-нет, не стоит благодарности. Работа чисто заказная. Примерно с неделю назад пришла Анна и велела изготовить фигурку для вас. Если хотите поблагодарить кого-нибудь, благодарите ее. Я предусмотрительно засунул статуэтку в карман и решил до поры до времени не показывать ее сакс. На длительный спор я настроен не был. До встречи в аптеке оставалось еще пара минут, так что я шмыгнул в телефонную будку и набрал номер Анны. Франц слушает. Голос ее звенел, как молот по наковальне. «Алло, Анна? Это Томас Эбби. Как поживаете?» «Привет, Томас. Хорошо поживаю. А что слыхать у вас? Как продвигается книга?» «Спасибо, ничего. Я уже закончил главу в черне. Кажется, вышло неплохо. Поздравляю. Мистер Том Турбовинтовой, вы опережаете график? И много там сюрпризов?» Тон он ее мгновенно переключился с жесткого на игривый. «Ну, не знаю. Думаю, да. Послушайте, я только что зашел к Мароне, и он передал мне ваш подарок. Мне очень понравилось. Великолепная идея. Я очень тронут. А что сказала Саксони?» Голос ее снова переменился, заиграл хитрецой. М -м, «Честно говоря, я ей еще не показывал. Я все гадала, покажете ли. А что такого? Скажите просто, что это подарок вам обоим. Скромное, мол, поощрение за то, что доделали главу. Саксон же не станет тогда сердиться. Зачем я буду это делать? Вы же подарили статуэтку мне, верно? Да, вам. Но, пожалуйста, не поймите меня превратно. Ее голос замер и повис в пространстве. Судить по этому голосу нельзя было ни о чем. Да, но, видите ли, если это подарок мне то я предпочел бы им не делиться. Я заметил, что говорю обиженно. Но на самом-то деле вы и не будете делиться. Мы же с вами все равно знаем... Спор выдался затяжной. В результате, если быть до конца честным, я остался разочарован. Возможно, подарок вдохновил меня на мимолетные фантазии Анна и я. И та легкость, с какой она отмела подобные мысли, подействовал как холодный душ. В конце концов, она сказала, что Нагелина... Записано к ветеринару на укол, так что хвост беседы был скомкан. Анна повторила, что будет рада помочь, если нужно что-то еще, и повесила трубку. Я тоже дал отбой, но еще какое-то время не отнимал руки от рычага. Что за чертовщина? Только сегодня утром я думал, как прекрасно складывается жизнь, а через два часа швыряю в сердцах трубку, так как не могу пофлиртовать с Анной Франц. Выйдя из будки, я потрусил к аптеке. — Эй, Сакс, в чем дело? — Ты что это делаешь? — Томас. — Ой, тебе этого не положено видеть. Мужчина за стойкой блаженно улыбнулся мне. В руке он держал пару тюбиков туши для ресниц. — С каких это пор ты пользуешься тушью, Сакс? — Я только пробую, не волнуйся. Я хотел сказать ей, что мне ее глаза нравятся такими, как есть, но не хотелось уподобляться персонажу из моей крошки Марджи, тем более перед аптекарем. — Моя крошка Марджи. 1952. Американский телесериал, комедия о непослушной дочери-подростке и ее бестолковом папаше. На пиджаке у него была маленькая табличка с именем Мелвин Паркер. Он напомнил мне миссионера Мормона, из тех, что ходят с проповедями по домам. Позади что-то звякнуло, и, обернувшись, я увидела Ричарда Ли. Одним громким глотком тот прикончил бутылку Кока-Колы. — Привет, Мел «Привет, Эбби! Добрый день!» Последняя относилась к Саксоне, и было сказано так галантно, что я ожидал, уж не тронет ли он козырек своей бейсбольной кепки. Во мне даже шелохнулась ревность. «Мел, подойди-ка на минутку!» Аптекарь подошел к рецептурной стойке, где к нему присоединился Ли. Мел подлез под прилавок и достал огромную красно-белую коробку презерватива в троян, без смазки. Ничего не спрашивая, он вручил ее Ричарду. Не хочу показаться высокомерным, но трояны из тех презервативов, которые по три года таскаешь бумажники, когда тебе двенадцать или тринадцать, потому что они очень прочные и толстые. Говорили, что они непрошибаемы никакой эпической силой. И действительно, они очень прочные. Но когда настает волшебный момент, такое ощущение, как будто натянул цепелин. Ли склонился ближе к Паркеру и что-то долго и тихо шептал ему на ухо. Я старался не обращать внимания, но особого выбора у меня не было. Либо это парочка, либо отражение ресниц Саксони в зеркале над стойкой. Теперь, если только найду эти чертовы ключи, выйдем вместе на моем бульдозере. Наверное, это была концовка похабного анекдота, поскольку Ли вскинулся, будто в задницу ужаленный. Они оба вдоволь нагоготались, хотя Лига готал на тужни, более хриплой, гораздо дольше, чем Паркер. Трояны исчезли в коричневом бумажном пакете, и Ли расплатился грязной двадцатидолларовой банкнотой. Засунув пакет под мышку, он взял сдачу и повернулся ко мне. У меня дурная привычка судить о людях по первому впечатлению, увы, я часто ошибаюсь. И вдобавок упрям. Так что, если уж не взлюбил кого-нибудь сразу, будь это хоть ангел в камуфляже, то нужна чертова уйма времени, чтобы я осознал ошибку и изменил свое отношение. Ричарда Ли я не взлюбил. Он напоминал человека, который день-деньской рассказывает в подштанниках, а моется каждый второй четверг. В уголках его глаз скопились комочки слизи. Когда вижу подобное, меня так и подмывает подойти и вытереть. Это словно крошка на бороде у какого-нибудь невнимательного бардача «Я слышал, Анна разрешила тебе писать книгу. Поздравляю!» Мое сердце немного оттаяло, когда он протянул свою ручищу, но потом снова заледенело, когда я заметил его похотливый искоса взгляд на Саксоне. «Может, зайдете оба ко мне вечерком? Могу показать мамины фотографии и еще кучу всякого разного. Может, поужинаем вместе. Думаю, нам всем хватит». Я посмотрел на Сакс в смутной надежде, что она придумает, как выкрутиться. Но я знал, что рано или поздно с этим человеком поговорить придется, уж больно важна была его мать. Почему бы и нет? Томас, ты как? Вроде у нас ничего не было намечено. Нет. То есть да? Нет, это здорово. Это будет потрясающе, Ричард. Большое спасибо за приглашение. Хорошо. «Днем я собираюсь на рыбалку, и если повезет, у нас будет налим прямо с крючка. Ух ты, здорово! Свежий налим!» Я постарался с воодушевлением кивнуть, и если выражение лица меня выдало, то лишь потому, что я думал о налимних усиках. Он вышел, а Саксони решил купить Макс Фактор. Я пошел к стойке заплатить, выбив чек, Мел-аптекарь покачал головой — Честно говоря, терпеть не могу, Налимов. Жрут, что попало, потому и такие жирные. Рыба-мусорщик. Сэр, с вас два доллара семь центов. Там всюду были крест на кресте, а Иисус кровоточил из пятидесяти углов и в каждом страдал по-новому. Весь дом пропах жареной рыбой и помидорами. Кроме диванчика, на котором я сидел, От диванчика пахло мокрой псиной и сигаретами. У Шарон, жены Ли, была розовая личка, невинная, но в то же время странно непропорциональная, как часто бывает у лилипутов. Она вечно улыбалась, даже когда споткнулась об своего бультерьера Бадди и упала. Дочери Мидж и Рут-Энн были совсем не похожи на нее. Они еле передвигались, словно воздух слишком тяжело на них давил. Ричард продемонстрировал свою коллекцию пистолетов, коллекцию ружей, коллекцию удочек, монету с головой индейца. Пятицентовик с головой индейца чеканился в США в 1913-1938 годах. Дизайн монеты разрабатывал скульптор Джеймс Эрл Фрейзер. На аверсе изображался бизон. Моделью послужил бизон, черный бриллиант из Нью-Йоркского зоопарка. На реверсе голова индейца. Фрейзеру позировали железный хвост из племени Оглало, северный Шейен, две луны, и Сенека, большое дерево. Шарон продемонстрировала семейный альбом, но по большей части на фотографиях были запечатлены либо собаки, каких Ли держали все эти годы, либо почему-то эпизоды членовредительства. Ричард улыбался своей белой загипсованной ноге, Миш весело указывала на почерневший подбитый глаз. рут Н лежала, скорее всего, на больничной койке и, видимо, сильно страдала. Боже, что тут случилось? Я указал на фото рут Н. Когда это было? Дайте подумать. рут Н, помнишь, когда это я тебя фотографировал? Рут-Энн прошаркал ко мне и задышала в затылок, рассматривая снимок. Это когда у меня вылетел диск. Ну, в спортзале. Разве не помнишь, пап? «Ох, правда, Ричард. Это когда у нее позвоночный диск вылетел. Черт!» «Теперь вспомнил. Мне стоило 300 баксов положить ее в больницу. У них там только палата на двоих и была. Но все равно я ее положил. Правда, рут Н. «Сплошная какая-то табачная дорога, право слово. Но при всем при том они явно очень любили друг друга». «Табачная дорога. 1932. Первый. Самый известный роман Эрскина «Колдуэлла». 1903 1987 о семье южных испольщиков, безуспешно пытающейся свести концы с концами в новых экономических условиях и вырождающейся. Ричард постоянно обнимал девочек и жену, и им это нравилось, они льнули к нему, повизгивая от восторга. Странно было представить эту компанию вместе в их беленой холопе, как они разглядывают фотографию рут Н. на растяжке, Но много ли вы знаете семей, которым приятно общество друг друга? Ужин готов, прошу всех к столу. Как почетному гостю мне выдали самого большого налима, разинувшего пасть в предсмертной гримасе. Вдобавок предлагались тушеные помидоры и салат из одуванчиков. Как я ни кромсал налима и не гонял по тарелке избавиться от него, я не мог. Я понимал, что битва проиграна, и что придется сколько-то съесть. Как там книга? Двигается? Да не особо. Мы же еще только начали. Долго это дело. Хозяева переглянулись, и на пару секунд возникла пауза. Ничего себе, книгу писать. Нет, это не для меня. Вот почитать я еще любил иногда, в школе. Неправда, Ричард. Ты сейчас читаешь. Подписок-то сколько всяких, кивнула нам Шарон, словно подтверждая истинность своих слов. Она не переставала улыбаться, даже когда жевала. «Маршал, да, вот уж кто умел писать, так умел». «Да в его мизинце было больше чертовых историй, чем у некоторых в...» Он покачал головой и выловил из тарелки слюнявый помидор. «Думаю, нужно быть писателем, когда в голове столько безумных идей и историй, а то лопнешь, если их не запишешь. Как ты думаешь, Том?» Он положил в рот целый помидор и говорил с набитым штом. «У некоторых тоже куча историй в голове. Да еще каких!» Но им достаточно просто рассказывать, чтобы не взорваться. Расскажешь, и опять как огурчик. Да вот хоть Боб Фьюма, верно, Шарон? Боб целый вечер может травить обалденные байки, а потом проспится и по новой. Но он только рассказывает, и все. А у таких, как вы, с этим делом гораздо тяжелее, правда? И гораздо медленнее. Я улыбнулся в тарелку и вилкой, еще подвигал рыбу. Медленнее это точно. Сколько, думаешь, тебе понадобится времени, чтобы закончить эту книгу про маршала? Очень трудно сказать. Я раньше никогда не писал книг, и мне еще нужно многое узнать, прежде чем смогу действительно взяться за дело.